Пройдя мимо выкопанных в грязи нор, в которых черепахи укрываются на зиму, Сьюзен наткнулась на стоящие недалеко от берега ручья. Урны — круглые глиняные горшки, высотой три фута, покрытые пятнами лишайников образовавшими затейливые узоры. Древние погребальные урны, содержащие останки царей и цариц. Подобные захоронения, разбросанные по всем Кардамоновым горам, считаются священными. Однако это кладбище самое древнее из всех никто не посещал. Удалившись от ручья, Сьюзен прошла через кладбище, ряды погребальных хурн стали редеть, и, наконец, джунгли уткнулись в потрескавшиеся скалы. Сьюзен знала, куда идти. Знала с того самого момента, как ее оживила доктор Каммингс. В пещере она получила не только из сленят для всего мира, Однако об этом она не сказала никому. Да, были тогда более неотложные заботы. Добравшись до скалы, Сьюзан подошла к трещине. Зигзагом молнии, разорвавший камень, сбросила с спины рюкзак и боком протиснулась в щель. Делая маленькие шажки, она продвигалась все глубже и глубже. У неё за спиной солнечный свет тускнел, превращаясь в тонкую полоску. Вскоре Сьюзан оказалась в кромешной темноте. Она протянула руку вперед. — Сияющее пламя, рожденное усилием воли, вспыхнуло на кончиках ее пальцев и разлилось до плеча. Сьюзан подняла руку, словно факел. Это была еще одна тайна, которую она оставила при себе, но не самая большая. Освещая перед собою дорогу, Сьюзан продолжала движение вглубь скалы. Она не знала, как далеко ушла, поскольку полностью потеряла счет времени, но определенно уже наступила ночь. Наконец... Впереди показался свет, манящий, зовущий к себе, такой же, как ее собственный. Сьюзан продолжала идти тем же шагом, не чувствуя необходимости торопиться. Наконец она вошла в просторную сводчатую пещеру, стал виден источник свечения. Вдалеке звездами, рассыпанными по полу, горели маленькие огоньки, сотни и сотни. Сьюзан вошла в пещеру и и направился мимо огоньков. Каждый представлял собой человеческую фигуру, распростертую на полу, светящуюся внутренним огнем, спалившим вплоть до хрустальной прозрачности. Сьюзен задержала взгляд на одно из них. Видимо, и оставалась только нервная система, головной мозг, колонна спинного мозга и густое сплетение периферийных нервных окончаний Раскинутые руки Покрыты тонкими жилками, напоминали расправленные крылья, Оперенные пучками нервных окончаний. Ангелы во тьме, дремлющие, застывшие в ожидании Сьюзен прошла дальше. Она добралась до фигуры, еще не полностью поглощенной пламенем. Можно было разглядеть бьющееся сердце, Толкающий по сосудам кровь, смутное чертание костей. Отыскав рядом свободное место, Сьюзен легла. Она раскинула руки, коснувшись пальцами соседа. Слова, обращенные к ней, были на старинном итальянском диалекте, но Сьюзан их поняла. «Дело сделано!» Сьюзан вздохнула. «Да, я последняя. Источник был уничтожен. В таком случае отдыхай, дитя мое. Надолго ли?» «Когда мир будет готов?» Он ей ответил, — сон будет долгим, очень долгим. Что я должна делать? Возвращайся домой, дитя мое, пока что возвращайся домой. Закрыв глаза, сьюзен оставила только ту часть себя, которой нужно было спать. Все остальное она сбросила в пузырь, заключавший всю ее жизнь, а а сама вышла из него, шагнув к тому, что лежала за его пределами. с Сьюзан взглянула на полный диск солнца, ее ослепил яркий свет. Она отвела взгляд и заморгала. Постепенно окружающий мир вернулся. Она ощутила нежное покачивание палубы яхты под босыми ногами, услышала крик одинокой чайки, шелест волн по корпусу, почувствовала... Прикосновение в ветерках кожи? Что это? Мечта? Воспоминание ли нечто больше Сьюзан вздохнула в воздух, наполненный запахом морской соли. «Какой чудесный день!»